глава 3. как ни странно на этот раз вика не испугалась хотя обстоятельства казалось бы к этому более чем располагали но то ли она растратила все запасы страха на подвесном мосту ведущем из тумаре кузи то ли просто устала а может подсознательно запомнила что от паники толку мало и она только мешает решать проблемы и потому вместо того чтобы испугаться или расплакаться вика сразу задумалась как отсюда выбраться первый шаг напрашивался сам собой Для начала надо исследовать пещеру, возможно, из нее есть другой выход. Вика вспомнила, когда на мосту ей показалось, будто она летит за падающим в пропасть кулоном, она будто бы видела, что вся нижняя часть огромного куска скалы, на которой стояла Кууза, была испещерена входами в пещеры. Да, в действительности Вика, конечно, никуда не летела, но почему-то не сомневалась, что видение было реальным и показало ей то, что есть на самом деле. И раз входов в пещеры так много, Значит, под землю они вполне могут пересекаться. Может, тут вообще целая сеть связанных друг с другом потайных тоннелей? Правда, если под землёй и впрямь лабиринт ходов, то констебли о нём, наверное, знают. Но даже если и так, другого пути всё равно нет. Не оставаться же в этой пещере вечно. Надо найти какой-нибудь подземный коридор и надеяться, что он выведет её на поверхность раньше, чем кончатся силы от голода и жажды. Приняв решение, Вика поднялась. и сразу столкнулась с первой проблемой. Из тоннеля над головой шел свет, но такой слабый и тусклый, что кроме пятачка земли, куда он падал, все оставалось в темноте. Даже если где-то тут и есть вход в другой тоннель, она его просто не увидит. А в рюкзаке нет ни фонарика, ни спичек. Ванилька деловито бегала вокруг, обнюхивая камни, которые, на взгляд Вики, ничем не отличались от остальных. Темнота мрачной пещеры явно не смущала мечту. Белая шерстка красиво мерцала в полумраке. Вика едва не рассмеялась. «Так вот же оно, решение проблемы, прямо перед ней!» «Ванилька!» — позвала она мечту, а когда-то подошла, взяла ее на руки и погладила. «Побудешь рядом?» Мечта довольно зажмурила глазки и выгнала шею, недвусмысленно давая понять, она не против продолжения. Вика охотно потрепала ее по головке, почесала за ушками, потом подняла с земли рюкзак, перекинула его через плечо и углубилась в темноту пещеры. Сияние шерстки ванильки, конечно, не разгоняло тьму, как это сделал бы фонарик, и все же оно давало достаточно света, чтобы хоть немного ориентироваться и не спотыкаться об булыжнике под ногами. Но его, конечно, не хватало, чтобы оценить размеры пещеры. Оставалось идти вперед наугад и надеяться, что куда-нибудь до да придешь. Так и вышло. В конце концов Вика уперлась в каменную стену и пошла вдоль нее, слегка прикасаясь пальцами к неровной поверхности. Сколько времени занял обход, Вика сказать не могла. Похоже, время в темноте тоже странным образом менялось. И вообще, крайне непостоянная эта величина — время. То оно ужасно замедляется, например, в какие-нибудь особенно пугающие моменты, то проносится с невероятной скоростью, как выходные или каникулы, а то и вовсе пропадает, как сейчас, в пещере. Вдруг вместо каменной поверхности рука ощутила пустоту. Вика поднесла ванильку поближе и увидела проем, за которым царила, разумеется, все та же темнота. Неужели вход в другой тоннель? Наконец-то! Вика почему-то помедлила и оглянулась. Позади еще слабо виднелся бледный луч света, падающий через щель, сквозь которую она сюда проникла. Там выход. Пусть она не может им воспользоваться. А впереди неизвестность. Сделав глубокий вдох, Вика заставила себя зайти в тоннель. Темнота превратилась в черноту. Даже с сияющей шерсткой ванильки Вика все равно почти ничего не видела. Мерцание освещало лишь крошечный пятачок вокруг нее. «Ванилька, а ты случайно не можешь прибавить яркость?» неуверенно спросила Вика. Впрочем, она сильно сомневалась, что мечта ее поймет и уж тем более исполнит просьбу. Ванилька, разумеется, никак не отреагировала, И Вика вздохнула. Что ж, придется обходиться тем, что есть, и не поддаваться подкрадывающейся панике. Это просто пещера. В Тумарии было куда хуже. Тут темнота просто темнота, а в Тумарии темнота шевелится и клубится, трогает тебя своими противными влажными пальцами, внушает тебе чужие горькие воспоминания и разит там, словно на помойке. Подумав о Тумарии, Вика вспомнила переход в фортугу и тот момент, когда перед путниками появилось чудовище. а девочка вызвала на помощь вымышленных героев из своего мира, которые с ним и расправились. Вот бы сейчас их сюда. Интересно, получится ли сделать такое, не находясь в Тумарье? «Пока не попробую, не узнаю», — сказала сама себе Вика и вытащила из-под футболки заветный кулон. Но прежде чем она успела сосредоточиться на своем желании вызвать на подмогу какого-нибудь Дон Кихота или Робин Гуда, Осколок вдруг начал стремительно наливаться голубоватым светом, точно так же, как делал в Тумарье. И раз уж он мог разгонять черный туман, с обычной темнотой он тем более справился. Теперь Вика хорошо видела, что идет по широкому тоннелю. Вообще, при слове «пещера» она всегда представляла себе россыпь драгоценных камней или гномов, которые их добывают, или сокровища, которые охраняют драконы. Если же отбросить сказочные сюжеты, то ей почему-то казалось, что в пещерах обязательно должны быть узорчатые исцелактиты, сталагмиты, спускающиеся с потолка и растущие из пола, Это такая совершенно особая природная подземная архитектура. Вика ни разу не бывала в пещерах, и сейчас ждала, что вот-вот и тут увидит нечто подобное. Но здесь ничего такого не было. Зато тут и там виднелись следы давней деятельности человека. Полузгнившие деревянные балки, обломки досок под ногами, Металлические держатели на каменных стенах, в которые, видимо, вставлялись факелы, старые ржавые инструменты, полуразвалившаяся тачка и даже остатки рельс на земле. Выходит, когда-то этими тоннелями пользовались и регулярно. А значит, из них должен быть выход. Издалека донесся подозрительный шорох, и Вика замерла. Что это? Или кто это? Крысы? Констебли? А может, чудовище? Шорох затих, но Вика продолжала внимательно прислушиваться к любому звуку. Мало ли кто обитает под землей. Тоннель уперся в небольшую пещеру, а в ней обнаружилось сразу три подземных коридора. Точнее, даже четыре, но четвертый был засыпан, и, похоже, не случайно, уж очень аккуратно выглядел завал, перекрывающий вход. Три других, тем не менее, оставались открытыми, и Вика тут же почувствовала себя богатырем, стоящим на распутье. Вот только камни указателя с неблагоприятными пророчествами А потери коня, меча и жизни здесь не было. Но это, наверное, и к лучшему. «Как думаешь, куда идти, а? Ванилька?» Задумчиво спросила Вика. Мечта осмотрелась и подбежала к входу справа. «Ну ладно, давай попробуем», — согласилась Вика и задумалась. «Не оставить ли здесь какой-то знак? Очень хотелось запомнить дорогу, просто на всякий случай». За неимением других вариантов Вика наскоро сложила маленькую пирамидку из камешков и последовала звонилька, ванилькой, которая смело убежала в темноту. Нагнав мечту, Вика осторожно пошла за ней. В тоннеле ничего не менялось. Все те же каменные стены, все та же полутьма, которую рассеивал кулон. Издалека снова послышался шум. Казалось, кто-то осторожно ступает по земле, и под ногами у него хрустят камешки. Вика замерла, и с колотящимся сердцем вслушалась, не приближается ли звук. Но хруст пропал. Зато стало слышно слабое капание воды и какое-то царапание, словно маленькие коготки скребут по камню. Неужели все-таки крысы? Они вообще есть в восьмерье? Дождавшись, когда звуки смолкнут, Вика пошла дальше. Тоннель тянулся и тянулся. Он то поднимался вверх, и Вика начинала надеяться, что приближается к поверхности, то спускался вниз, и она разочарованно вздыхала. Один раз она увидела впереди свет, И обрадованно побежала на него, но оказалось, что тот идет из маленькой трещины в камне высоко над головой. Даже если бы Вика и могла до нее дотянуться, выбраться на поверхность все равно не удалось бы. В такую узкую трещину едва кулак пролезет. Падающий сквозь щель луч отражался в каких-то кристаллах на каменной стене. Если бы не свет, Вика их бы и не заметила, но сейчас они тускло поблескивали и словно манили подойти и посмотреть на них. Вика так и сделала. Кристаллы оказались пыльными и совсем не впечатляющими на вид, но когда она провела по ним рукой, смахивая грязь, неровные грани тут же рассыпали вокруг снопы разноцветных фиолетовых и сиреневых лучей. «Наверное, какие-то драгоценные камни», — подумала Вика. «Интересно, не их ли тут раньше добывали?» Кристаллы были такими красивыми. Вика все смотрела и смотрела на них, и ее беспокойство словно само собой отступало. Начинало казаться, что все будет хорошо, что она найдет выход из подземелья, освободит тетю и, конечно же, благополучно вернется домой. Ощущение было очень приятным, и так хотелось его удержать. Вика почему-то не сомневалась, что все дело именно в этих кристаллах, и даже попыталась достать один, чтобы взять с собой. Разумеется, ничего из этого не вышло. Красивый камень был намертво впаян в горную породу. Тут нужна кирка. но возвращаться назад и искать инструменты Вика не стала. Сейчас не до того. Сколько времени она блуждала в пещерах, Вика не знала. Но, наверное, долго, потому что в какой-то момент сильно захотелось пить, а мышцы ног заныли от усталости и боли. Вместе с таявшими силами тускнело свечение кулона и заканчивался боевой настрой. Сами собой в голову полезли мысли о том, что она заблудилась и так и останется навсегда под землей. Ведь Кууза — осколок большой, И плутать по пещерам и тоннелям можно очень долго. Ах, почему ночная радуга помогает только тем, кто заблудился во сне, а не наяву? Как бы она сейчас пригодилась? Усевшись на каменный пол, Вика перевела дух и постаралась прогнать страх. Но это оказалось непросто. Прислушиваясь, не повторятся ли подозрительные шорохи, она вдруг осознала, какая под землей царит тишина. Необычная тишина, которая бывает в пустой квартире или на уроке в классе. Та тишина все равно хранит разные звуки. Она наполнена жизнью. Здешняя же тишина была абсолютно мертвой. И от нее мурашки бежали по коже. Пока Вика вслушивалась в тишину, мечта убежала дальше в тоннель и сразу стала как-то одиноко. Сияние кулона еще больше потускнело, со всех сторон снова начала подступать темнота. А потом Вике показалось, что оттуда на нее смотрят слабо мерцающие круглые глаза. «И много!» «Ванилька!» — шепотом позвала Вика. Она не знала, действительно ли из темноты на нее кто-то смотрит, но не хотела быть одна, если рядом правда притаились неведомые подземные обитатели. Мечта сразу прибежала на зов. Сияние шорстки немного рассеяло полумрак. Никаких глаз и тем более загадочных обитателей вокруг не было. «Как думаешь, мы выберемся?» — спросила Вика. Ванилька подошла к хозяйке и потерлась головкой о руку. На ладони осталась слабо мерцающая пыльца. Глядя на нее, Вика вспомнила, как совсем недавно эта самая пыльца в сочетании с маминым кулоном вызвала ночную радугу. Впрочем, Вика не была до конца уверена, что радуга появилась именно благодаря этим двум вещам. И все же она решила попробовать. Стиснула осколок сердца мира в испачканной пыльцой ладони, зажмурилась и прошептала «Давай же, давай!» Ночная радуга не появлялась. Разочарованно вздохнув, Вика сняла кулон с шеи и повертела в руках. «Что же ты еще умеешь?» — задумчиво спросила она. «Врагов обжигаешь, карту мастера Куртиса активируешь, тумари рассеиваешь. Может, ты мне и дорогу покажешь? Я была бы очень не против отсюда выбраться». Вика не ожидала чудес, но словно в ответ на ее слова кулон вдруг ярче засветился. «Он что, действительно ее услышал?» И что еще удивительнее, понял? Или это просто совпадение? Интересно, он собирается показывать мне дорогу или решил снова попыть фонариком? Подумала Вика. Что ж, был только один способ это узнать. Продолжить путь и посмотреть, что произойдет. Так Вика и сделала. Пошла дальше по тоннелю, внимательно наблюдая за осколком в руках, чтобы не пропустить ни малейших изменений. И когда она уже решила, что ничего-то он не показывает, а просто светится. Кулон начал мигать. Вика даже остановилась и огляделась, пытаясь понять, на что он так реагирует, но не увидела ничего необычного, кроме того, что впереди тоннель резко изгибался. За поворотом оказалась развилка, и Вика решила устроить эксперимент. Сначала она зашла в один подземный коридор и сделала несколько шагов, наблюдая за кулоном. Тот перестал мигать, но светиться стал ярче. Потом она вернулась обратно и вошла в другой тоннель. Через несколько шагов свет от кулона начал тускнеть и мигать. Похоже, осколок сердца Восьмирья и правда показывал ей путь. Чем дольше Вика шла, тем ярче сиял кулон. Вскоре он освещал тоннель так, словно у нее в руках был мощный фонарик. Когда ровное свечение снова запульсировало яркими вспышками, Вика поняла — выход на поверхность должно быть уже близко. это будет осторожно вылезать начала планировать она невольно прибавляя шаг мало ли где будет выход может прямо под стенами тюрьмы и меня тут же увидят лучше бы конечно чтобы выход оказался за городом, но вика знала что привередничать не время главное выбраться из подземного лабиринта на поверхность осколка и не попасться в руки констеблей но вместо поверхности тоннель вывел вику в подземную пещеру Такую просторную, что противоположного края даже не было видно. Большую ее часть занимало озеро, гладкое, словно черное зеркало. Пульсация света в кулоне стала такой частой, что серии вспышек сливались в пронзительное режущее глаза сияние. Ярче уже просто некуда. Значит, кулон считает, что конечная цель здесь? Вика огляделась в поисках выхода наружу и ничего не увидела. Ты уверен? «Что я на месте?» — спросила Вика, глядя на кулон. Не то, чтобы она ожидала ответа, но все же надеялась на какой-то знак. И она его получила. Мигнув еще раз напоследок, кулон погас. Он словно показал, что сделал свою работу. «Что ж, пойду искать выход», — пробормотала Вика и стала обходить озеро кругом. Она внимательно смотрела по сторонам, но взгляд то и дело обращался на темный водоем. Такую гладкую поверхность там наверху никогда не увидишь. Было в этой абсолютно неподвижной, застывшей глади воды что-то завораживающее и жутковатое, как и в неестественной тишине, которая царила в пещере. Поддавшись внезапному импульсу, Вика подняла камешек и, хорошенько размахнувшись, кинула его в озеро. Ей просто хотелось убедиться, что это настоящая вода, а не стекло. Камень с громким бульканем упал в озеро, и по воде пошли круги. Глядя на них, Вика испытала мимолетное облегчение. Мелькнула даже мысль, а не попить ли? Жажда ее тоже донимала. Вика подошла к краю озера и нерешительно остановилась. А что, если вода непригодна для питья? Может, из-за того, что водоем под землей, в нем есть какие-то вредные, а то и вовсе опасные вещества? Вика осторожно зачерпнула воду ладонью и поднесла к лицу. Понюхала. Вода ничем не пахла, как и положено в воде. Лизнув воду, Вика не почувствовала никакого необычного вкуса. «Рискнуть? Как думаешь, можно ее пить?» спросила Вика, бегавшую неподалеку мечту. Ванилька уселась у кромки неподвижной воды, обмакнула лапку, смешно встряхнула и облизнула. Решив, что это сойдет за ответ «да», Вика сделала глоток. И тут, в центре озера, прямо там, куда упал брошенный камень, появилось зеленоватое свечение. Оно становилось все ярче и ярче, пока Вике не начало казаться, что все озеро превратилось в один большой источник холодного неонового сияния. А затем вода забурлила, и в подсвеченной глубине озера появился силуэт какого-то гигантского существа, которое стремительно поднималось к поверхности.